Глава одиннадцатая. Несмотря на то, что находилась здесь по приглашению Дворецкого, я почему-то подумала, что адмирал рассердится. Одно дело просто пустить меня в свой дом, и совсем другое — в личный, недоступный посторонним уголок души. Да, души, именно так мне виделась эта мастерская. «Простите», — суетливо проговорила я, чувствуя себя застигнутой на месте преступления. «Мне не следовало сюда заходить, я...» «Фрида». Мягко, но настойчиво оборвал адмирал, поймав мой взгляд. «Если бы я не хотел, вы бы сюда не вошли». Повисла недолгая тишина, которую прорезал стук его приближающихся шагов. Обнаружив, что всё ещё держу в руках последний, тщательно изучаемый макет, я опомнилась и осторожно поставила его на место. «Это истрелия», — опалило мой затылок горячее дыхание. «Один из лучших бригов нашего флота, названный в честь троюродной сестры прошлого короля». От ощущения его невероятной близости по коже пробежала дрожь, и меня охватило уже знакомое томительное волнение. «Это та леди, прославившаяся за счёт вклада в кораблестроение?» — спросила я, силе справиться с колыхнувшимися эмоциями. Словно намеренно, желая подлить масло в разгорающийся внутри меня огонь, дыхание теперь щекотало волосы, а обволакивающий голос понизился до полушёпота. «Потеряв мужа...» Бывшего отважным капитаном она стала самой состоятельной вдовой своего времени. Получив возможность выбрать любой путь в жизни, Стреллия предпочла уехать в Сумеречье, где посвятила себя заботе о нуждающихся, а большую часть своего состояния пожертвовала морскому флоту. «У нас до сих пор стоит памятник ей», — припомнила я, устыдившись, что в последний раз посещала эту достопримечательность поднебесье весть «Когда». Адмирал замолчал, и в наступившей тишине, вызванные его близостью ощущения усилились стократ. Во мне словно скрутилась тугая пружина, готовая распрямиться в любой момент, и не в силах этого вынести, я развернулась. А развернувшись, подумала, что уж лучше бы этого не делала. У вас настоящий талант. Произнесла, желая нарушить невыносимое молчание. Эстrella просто поразительный брик, мощный, но вместе с тем грациозный и прекрасный. Благодарю. Глаза адмирала выражали такую серьёзность, что подумалось, будто моё мнение для него действительно важно. А затем эти глаза сделались бледно-голубыми, в то время как его губы тронула невесомая улыбка. «Вы сегодня тоже прекрасны, Фрида». Впрочем, как и всегда. С ответом я не нашлась и, невольно прикусив губу, почувствовала, как к щекам приливает предательская краска. Ничего не могла с собой поделать. Не знала, как реагировать на комплименты, и всё тут. Но то, что комплимент сделал именно адмирал, да ещё и глядя прямо в глаза, Находясь столь близко, что можно рассмотреть каждую черточку его лица, отозвалось во мне сладостный кружящий голову волной. Прошу прощения, прокатился по мастерской голос дворецкого. Экипаж подан. Даже днем столица не утратила своего загадочного очарования, хотя небо было пасмурным, пепельно-серым, оно не придавало городу угрюмости, как это обычно бывало в сумеречке. Пока экипаж катился по мощенным черным камням улицам, я, как и накануне, смотрела в окно непрерывно, комкая перчатки. Виды Нортегары проплывали перед глазами, словно окутанные туманом, а мысленно я уже стояла напротив двух леди, до сего времени не желавших меня знать. Пока их фигуры тоже скрывал туман, но осознание того, что уже совсем скоро он рассеется, заставляло желудок болезненно сжиматься и делало ладони влажными. Леди Айлина Лавиет, женщина, приходящая к семье биологической матерью, и леди Карелла Шаркэ, моя биологическая бабушка. Я вспоминала папу, когда он сидел на нашей кухоньке в обнимку с бутылкой Эли и жаловался на свою судьбу. В такие моменты сквозь алкогольный дурман в его глазах проступали безнадёжная тоска и такая безысходность, что при взгляде на него болезненно сжималось сердце. За одну только эту безысходность я никогда не смогла бы простить леди, обрёкшую вырастившего меня человека, на такое существование. Да, отчасти в том была повинна слабая воля самого папы, но это не отменяло вины Алиэлины Лавьетт. В какой-то момент, когда экипаж свернул на широкий проспект, по обеим сторонам которого замелькали многоэтажные особняки, я даже захотела посмотреть ей в глаза. Просто стоять и смотреть, зная, что переживать нужно ей. Ей, а не мне. К тому времени, как экипаж остановился, и адмирал подал мне руку, помогая из него выйти, я успокоилась. Раз уж сама судьба уготовила нам встречу, я буду спокойной, собранной и уверенной в себе. Мне нужно сделать так, чтобы они еще неоднократно пригласили меня в свой дом. Спросила я адмирала, когда мы подходили к воротам. А место нахождения гrotы ведь необходимо узнать как можно скорее. На самом деле я вовсе не испытывала уверенности в том, что сумею выполнить эту задачу. Даже если они знают о местонахождении гrotы, с какой стати станут говорить об этом мне? Если столько лет считали меня чужой, вряд ли что-то изменится теперь. Забудь о гrotе, Фрида, возразил адмирал Рей. Не думай об этом. Все само сложится так, как должно. У входа нас встретил Дворецкий, весь облик которого полностью соответствовал классическому представителю этой профессии. Абсолютно бесстрастное лицо, идеальная осанка, равнодушный взгляд и безупречная сдержанность в каждом жесте. Прошу за мной. Почтительно поклонившись, Дворецкий прошествовал к высокой белоснежной арке, и мы двинулись следом. Стараясь дышать ровно и глубоко, я улавливала чуть солоноватый свежий аромат, легким флером, повисший в воздухе. Сам воздух, к тому же, был влажным, прохладным и как будто морским. Пожалуй, это единственное, что здесь показалось мне приятным. Интерьеры напоминали те, что я уже видела в доме Тейна. Такая же высокомерная холодность и сдержанный шик. Я, как могла, пыталась отрешиться от ситуации и сохранять обретенное спокойствие. Но чем ближе мы подходили к открытой двери гостиной, тем сильнее колотилось сердце. Меня точно забросило в немыслимый реальный сон, и я не знала, обернется ли он прекрасным сновидением или превратится в кошмар. До этого момента я могла тысячу раз посмотреть на портреты родственниц в какой-нибудь газете. Даже неоднократно порывалась это сделать, но всякий раз меня что-то останавливало. И теперь, когда нас разделяло всего несколько шагов, боялась их увидеть. Воображение против воли рисовало портреты, подобно живописцу, накладывая на холст сознание яркие, живые маски. Перед тем, как пройти в гостиную за дворецким, я на мгновение остановилась. Стена. Нас разделяла одна оклеенная голубыми обоями стена, стена толщиной в равнодушие и длиной в долгие девятнадцать лет. Адмирал ободряюще коснулся моего плеча, и я, сбросив оцепенение, решительно вошла в дверь. Расправив плечи и высоко подняв подбородок, проследовала за дворецким, который подвел нас к белому дивану с накрытым для послеобеденного чая столом. Она стояла рядом, такая же холодная и сдержанная, как ее особняк. Строгое ультрамариновое платье подчеркивало безупречно стройную фигуру. Высокая прическа открывала длинную шею. Правильные черты лица и ровную матовую кожу практически не тронули возрастные изменения. При нашем появлении губы леди Шаркес сложились в сдержанную приветственную улыбку. Синие глаза скользнули по мне лишь мельком и остановились на адмирале. Добрый день, лорд Трейх. Счастливо видеть вас в своем доме. «Благодарю, леди Шарке». Он легко коснулся губами протянутой ему руки и, выпрямившись, произнёс. «Позвольте представить Фриду Талмор, одного из лучших кадетов морского корпуса, подающего большие надежды». Меня, наконец, удостоили долгого внимательного взгляда. Я стояла, не шелохнувшись, и странным образом не чувствовала вообще ничего. Ни обиды, ни злости, ни раздражения, ни даже волнения. Ни-че-че. Наверное, во мне дремали правительские способности, потому как леди Шарке оказалась в точности такой, какой мне представлялась. Не удивляли ни её холодность, ни тщательно скрываемое, практически неуловимое пренебрежение, с которым она смотрела на меня. Да, пренебрежение столик и презрение умело пряталось за показной аристократичной вежливостью, но не почувствовать этого я не могла. И мне действительно вдруг стало всё равно. Передо мной стоял абсолютно чужой человек, точнее Ундина. Женщина, с которой меня не связывало ничего, кроме какой-то там крови. Что ж, Фрида, вы хорошенькая. С видом монарха с незашедшего до простого смертного резюмировала леди Шаркей. Признаться не ожидала, учитывая вашу сомнительную родословную. Вы правы. Я позволила себе не менее вежливую улыбку. Мою родословную по женской линии вряд ли можно назвать приятным подарком. Но, увы, предков не выбирают. Такого дерского и прямого ответа она от меня явно не ожидала, но ее возмущенное удивление выдали лишь ярко блеснувшие глаза. Могу я поинтересоваться, где леди Лавиет? Не дав хозяйке дома среагировать на мой выпад, вставил адмирал. Внимание леди Шаркет тут же переключилось на него, и она с показной досадой вздохнула. К сожалению, моей дочери сегодня не здоровится. Она приносит извинения за своё отсутствие и выражает надежду, что ей ещё представится возможность увидеться с вами во время вашего нахождения в Нортегаре. Но мы можем обсудить все вопросы и без неё, не так ли? «Возможность представится», — проигнорировав последний вопрос, отрезал адмирал. «Не сомневаюсь, леди Лавьет, как и всякая хорошая мать», Горит желанием увидеть свою единственную дочь и плохое самочувствие этой встречи помешать не сможет. Адмирал сделал короткую паузу и саркастически повторил: «Не так ли?» На несколько мгновений леди Шаркей буквально окаменела, но когда заговорила, ее голос звучал по-прежнему ровно. Разумеется, как только ей станет лучше, мы будем ждать вас. Нет, это мы будем ждать. Не заботьтесь о приличии, их перебил адмирал Рей, тон которого мог заморозить само сумеречное море. Как только у моей подопечной появится свободное от многочисленных дел время, мы дадим вам знать. Но сейчас, раз уж госпожа Талмор все равно здесь оказалась, любезно согласившись вас навестить, мы принимаем ваше приглашение задержаться. Самообладанию леди Шаркей можно было только позавидовать. Будь на месте адмирала кто-нибудь другой, она наверняка не стала бы терпеть подобного к себе отношения. Но его гнева явно опасалась и, наступив на свои самолюбие и гордость, кивнула: «Как вам будет угодно». Услужливый разлитый дворецкий чай не лез в горло, мягкая мебель казалась слишком жесткой и неудобной, а само происходящее не умело сорежесированной театральной постановкой. Даже представить сложно, как бы я себя чувствовала, не будь здесь адмирала. Впрочем, если бы не адмирал, меня бы здесь не было вообще. Но несмотря на всю фальшь, я все же не жалела, что сюда пришла. Теперь, когда в отношениях и бабушки все стало предельно ясно, я могла сосредоточиться на действительно важных вещах, таких как кристалл душ и идущая за осколками охота. Обязательно попробуйте розовые пирожные. Продолжая играть роль гостеприимной хозяйки, посоветовала мне леди Шаркет. По моему требованию в заварной крем добавляют семена ранита. Они очень полезны. Я сжала ручку чашки, но нашла в себе силы смолчать. Ранит морской цветок, при всей своей красоте и пользе, символизирующий преждевременную смерть. Согласно древним легендам, он вырастает на месте, где кто-то утонул. О, ворошу прощения. В интонации леди Шаркэ угадывалась насмешка. Я забыла, что вы Ису, миричье. Где народ до сих пор тёмен и страшно суеверен? А вот теперь я с молчать не смогла, подняв на неё взгляд, спокойно произнесла: "Лучше тёмные суеверия, чем носковая тёмная душа". Леди Шаркье, адмирал раздраженно отодвинул чашку с чаем, к которому так и не притронулся. Вы прекрасно понимаете, по каким причинам мы здесь собрались, поэтому давайте прекратим устроенные вами спектакли и перейдём к делу. Убедившись, что полностью завладел ее вниманием, он продолжил: «Как вам известно, некоторые последние события напрямую касаются вашей семьи. Вы долгие годы умело скрывали свое происхождение и, как все ваши предшественницы, хранили чистоту крови. Безусловно, вы осведомлены и о том, что ваш род всегда продолжается единственным ребенком, причем женского пола». С рождением девочки большая часть силы переходит к ней. Однако сейчас, когда ситуация обострена как никогда, когда в сумерече воссоединилось уже несколько осколков, угроза нависла и над вами, и над вашей дочерью. Безусловно, вы обладаете достаточным влиянием, чтобы себя обезопасить, но, учитывая то, с кем приходится иметь дело, даже вашей власти может не хватить. На лице леди Шаркей не дрогнул ни единой мускул. Вы клоните к тому, что я должна сотрудничать с вами, получая в обмен дополнительную защиту и поддержку? Я уполномоченное Его Величеством лицо. Испутующе на нее глядя, произнес адмирал. Соглашаясь на взаимовыгодное сотрудничество со мной, вы повинуетесь воле короны и от нее же получаете защиту. Леди Шаркей едва заметно кивнула. Я слежу за ситуацией в Сумеречи и, хотя уверена в надежности своих осведомителей, хотела бы убедиться, что вся дошедшая до меня информация является правдивой. Вы человек чести, лорд Дрей, поэтому мне достаточно вашего слова. С ее лица не сходила маска уравновешенности и подчеркнутой вежливости. Насколько мне известно, в настоящий момент в древнем артефакте заинтересован некий пират, избежавший повешения более пары месяцев назад. Некромант? джрица Дроу и некто, чья личность не установлена. Это так? «У вас хорошие осведомители», — подтвердил адмирал. «И вы, несомненно, понимаете, что почти за каждой из перечисленных вами личностей стоит кто-то ещё. Кто-то, кто имеет большое влияние и, вероятно, высокое положение в обществе». Чем дальше заходил разговор, тем больше я понимала, что помимо присутствия от меня, в общем-то, больше ничего и не требуется, — По-видимому, я изначально ошиблась, решив, что получение от родственницы важных сведений будет отведено мне. Предположим, я соглашусь. Вновь кивнула леди Шаркей, бросив на меня мимолетный взгляд. Что от меня потребуется? Вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Ответив такой же сдержанный улыбкой, произнес адмирал. Существует большая доля вероятности, что заказчики находятся в столице. Госпожа Талмор не может долгое время находиться в моем доме, не вызывая ненужных и оскорбительных подозрений. Однако задержаться в Нортегарре ей необходимо. Было сложно определить, кто изумился сильнее я или леди Шаркэ. Иными словами, растеряв добрую половину самообладания, она даже приподнялась с места. Вы предлагаете мне взять покровительство над незаконно рождённой внучкой? Поставив тем самым крест на репутации нашей семьи, я предлагаю, терпеливо возразил адмирал, сделать то, что вы были обязаны сделать еще девятнадцать лет назад: официально объявить о существовании леди Талмор и ввести ее в высший свет. Разумеется, на время, пока не разъяснится ситуация с артефактом. В дальнейшем леди Талмор распорядится своей судьбой по собственному усмотрению, и если на то будет ее желание, вернется на службу. но уже имея полагающийся по праву статус. Вторая половина самообладания леди Шаркей отправилась вслед за первой. Под небесных ради! О каком статусе вы говорите? Я не желаю и не намереваюсь признавать эту девушку своей прямой наследницей. Единственной наследницей. Проигнорировав ее вспышку, поправил адмирал. Другую внучки у вас не будет. От потрясения я едва его слышала. Голова шла кругом, и я просто отказывалась верить, что это происходит на самом деле. Леди Талмор буквально застряла в мыслях. Единственная наследница. Задержаться в Нордегаре, ввести ее в высший свет. Вам вовсе не обязательно, более того, нежелательно представлять Фриду как родную внучку. Словно поглощенный вязким туманом донесся до меня голос адмирала. Внучатая племянница, дальняя родственница с тяжёлой судьбой, вариантов великое множество. И не мне вам о них рассказывать. Вы одна из самых влиятельных особ высшего света. Осуществить подобное не составит вам никакого труда. Ещё несколько знатных семей окажут Фриде свою поддержку, и этого будет достаточно, чтобы её приняли. Находясь всё в том же тумане, не в силах больше молчать, я поднялась с места — Не заботьтесь о том, что перебиваю, я впервые в жизни открыто в упор посмотрела на адмирала и переполненные эмоции ими спросила: а моим мнениям вы поинтересоваться не желаете? Я не осуждала адмирала, понимая, что действует он не только на благо общей цели, но и с желанием меня защитить, но становиться частью высшего общества, пусть даже временно и формально, а также жить вместе с этой леди под одной крышей я не намеревалась. При одной мысли о таком к горлу подступала тошнота. Никто, даже сам адмирал Рей, не мог меня заставить этого сделать. Такого уговора у нас не было. Мне ничего от вас не нужно, бросила я леди Шаркье. Ни вашего покровительства, ни имени, ни наследства. Я сорвалась. Где-то глубоко внутри понимала, что веду себя неразумно, но сдерживать клокочущее внутри негодование была не в состоянии. Вся показная бесстрастность пошла шип от хвост. Я думала, что сумею совсем справиться, но переоценила свои возможности. Долгие годы именно гордость была тем, что помогала мне не сломаться, а сейчас я чувствовала себя униженной. Фрида. Многое, очень многое отразилось в том, как адмирал произнес мое имя, в то время как я была близка к тому, чтобы броситься к выходу. Сумев на короткое мгновение взять себя в руки, я вновь расправила плечи и перевела на него взгляд. Приношу извинения, бросил адмирал хозяйки особняка. Мы удалимся на несколько минут. Несколько минут? Он всерьез считает, что мне будет достаточно нескольких минут? Гостиную я покидала неспешно и продолжая ровно держать спину, но как только оказалась за ее пределами, сорвалась практически на бег. Не хотела сейчас разговариваться с адмиралом, не хотела показывать неудержимые слезы, которые против воли лились из глаз. Все это оказалось гораздо тяжелее, чем представлялось мне вначале, и я не выдержала. Ко всему прочему совершенно неуместно вспомнилась дурацкая баночка со светлячками, которую маленькая девочка каждый вечер ставила на окно. Сейчас я одинаково ненавидела и ту девочку, и баночку, и женщину, для которой предназначался ее свет. Теперь еще не я не сомневалась, а Элина в своем ко мне отношении ничем не отличалась от леди Шаркье. Фрида, подожди! Нагнав, адмирал схватил меня за руку и потянул на себя. Прошу, пустите! Попыталась воспротивиться я, больше всего жалея неудержимым, выливающимся из глаз море. Легко преодолев протест, он крепко прижал меня к себе и не отпускал, когда я упорно продолжала вырываться, когда его одежда стала мокрой от моих слёз, даже когда я, не сдерживаясь выражения, их кляла всё на свете. Хватка ослабла лишь после того, как первая волна истерики сошла. Но легче мне не стало. Вместо ожидаемого опустошения пришло желание снова заплакать, только уже от невыразимого стыда за свой срыв. Адмирал рейс только для меня делал, никогда не принуждал идти против воли, давал выбор и время подумать, хочу ли я сюда ехать. А что в ответ я? Я все испортила, проговорила не своим голосом, сквозь сжимающий горло спазм. Когда он брал мое лицо в ладони, осторожно приподнимал, вынуждая посмотреть в глаза, я ожидала увидеть укор, сожаление, недовольство, раздражение, злость. Все что угодно, только не это, неприкрытые искренние чувства вины. Ты ничего не испортила, решительно проговорил адмирал. Это мне следует просить прощения. Я должен был предусмотреть, насколько трудно тебе дастся эта встреча и рассказать обо всем заранее. Не подумал, что у тебя могут возникнуть возражения. Фрида. От его сосредоточенного серьезного лица меня отделяло совсем небольшое расстояние. Я говорил раньше и повторю сейчас: ты необязано здесь находиться, но возвращаться в корпус, особенно до окончания расследования убийства Гейера Грей и после покушения Горта Дага, не безопасно. Повери, я более чем разделяю твоё отношение к леди Шаркее, но её поддержка сейчас может решить многие проблемы. У меня достаточно возможностей, чтобы перемещаться между столицей и Сумеречем, не пользуясь призрачным мостом. Ты не будешь здесь одна. Он был прав, во всем прав, и я понимала, что должна согласиться. В сущности уже согласилась, когда приехала в столицу, и теперь выбора не оставалось. Если, а хрипшая после рыданий я прокашлялась, если выйду в свет, кто-то из заказчиков, если они действительно среди аристократий, может себя выдать? Такая возможность не исключена, коротко подтвердил адмирал. Глубоко вдохнув, я на миг прикрыла глаза, представляя себя на великосветском приеме, причастный к миру, на который долгое время смотрела снизу вверх, даже не помышляя, что когда-нибудь смогу оказаться к нему так близко. Я никогда не считала себя по-настоящему смелой, а сейчас от меня требовалась именно смелость, смелость и решимость выйти из привычных рамок не только ради себя, но и ради других. Сколько еще пострадают в этой гонке за осколками? Вдруг до того, как все осколки будут собраны, охотники решат приняться за меня? В таком случае лучше находиться подальше от тех, кто мне по-настоящему дорог, подальше от сумеречья. Выдохнув, я еще немного помедлила, после чего решительно кивнула. Я все сделаю. Мне, конечно, показалось, что в глазах адмирала блеснули восхищение и нечто похожее на гордость. Все будет хорошо, пообещал он, как недавно обещала себе я, находясь в каюте на летящем. Пожалуйста, помни об одной вещи, Фрида. «Никто не может тебя унизить или оскорбить, пока ты сама не почувствуешь себя униженной и оскорблённой. Карелла Шарке может говорить что угодно, другие могут говорить что угодно, но разве должно тебя волновать мнение таких, как они?» «Не должно», — негромко согласилась я. И тут же вновь оказалась в сильных надёжных объятиях, укрывающих от всей тьмы нашего изменчивого двулунного мира. «Да».